Эпизод 75. -й. Кабинет Мюллера, 12 мая 2000 года. «Ну?» — спросил Мюллер, когда Харри и Халворсон отпили из своих чашек, и Харри, скорчив жуткую гримасу, высказал все, что он думает о кофе. «По-моему, искать связь между газетной статьей и убийством не стоит», — сказал Харри. «Почему?» — Мюллер откинулся на спинку кресла. Вебер полагает, что убийца лежал в своем укрытии с утра, то есть самое большое, спустя пару часов после появления выпуска «Даг Бладет». Но убийца действовал не импульсивно, покушение было тщательно спланировано. Этот человек давно собирался убить Бранхеуга. Он разведал местность, выяснил, когда Бран Бранхеуг возвращается домой и уходит на работу. Откуда лучше и безопаснее всего стрелять, как пройти к этому месту и как оттуда уйти – Выяснил и сотни других мелких деталей. Значит, по-твоему, убийца купил винтовку Мерклина для этого? Может быть, а может быть и нет. Спасибо, очень информативно, язвительно сказал Мюллер. Я хотел сказать, что вероятность есть, но с другой стороны, как-то получается несообразно. «К чему заказывать контрабандой самую дорогую киллерскую винтовку, только чтобы убить высокопоставленного, но, в принципе, обычного бюрократа, у которого нет ни телохранителей, ни охраны дома?» Убийца мог просто позвонить ему в дверь и пристрелить его в упор из пистолета. Это все равно, что... что... Харри начал активно жестикулировать. «Стрелять из пушки по воробьям», — подсказал Халворсон. «Именно», — сказал Харри. «Хм...» — Миллер закрыл глаза. «А как ты оцениваешь свою функцию в расследовании, Харри?» «Суперагент», — улыбнулся Харри. «Я тот самый парень из СБП, который имеет право действовать самостоятельно, но по мере необходимости запрашивать помощь других отделов. Тот парень, что подчиняется непосредственно Мэйрику и имеет доступ ко всем необходимым документам». Тот, кто задает вопросы и может не давать ответы. И так далее. «Ты забыл про лицензию на убийство», — сказал Мюллер. «И суперавтомобиль». «На самом деле я ничего не придумал», — ответил Харри. Мерик уже переговорил с начальником полиции. «Начальником полиции?» «Так точно. Сообщение об этом вам пришлют сегодня по электронной почте». Делу об убийстве Бранхилга с этого момента придано приоритетное значение, и начальник полиции хочет, чтобы ничто не осталось без внимания. Будем работать как в ФБР, несколькими следственными группами, большими и малыми, чьи функции зачастую перекрываются. Это нужно, чтобы избежать однобокого подхода, который нередко возникает при расследовании больших дел. Вы же об этом читали. «Нет». Штука в том, что хотя приходится дублировать некоторые функции и выполнять одну и ту же работу в нескольких следственных группах, результативность многократно возрастает от того, что у людей разные подходы и углы зрения. Спасибо, отозвался Мюллер. И что из всего этого следует? Зачем ты пришел сюда? Я же сказал, что могу по необходимости. запрашивать помощь других отделов. Это я уже слышал. «Давай, выкладывай Харри». Харри кивнул на Халвурсона. Тот с беспомощным видом улыбнулся начальнику. Меллер застонал. «Имей совесть, Харри. Ты же знаешь, что с личным составом у нас в отделе туго». «Обещаю вернуть его в хорошем состоянии». «Нет», — я сказал. Харри промолчал. Некоторое время он сидел, разминая пальцы и разглядывая висящую над книжной полкой репродукцию картины Киттельса на Замок Чудес. «Когда ты мне его вернешь?» «Как только дело будет закрыто...» «Как только... так я могу сказать тебе, Харри, а не наоборот...» Харри пожал плечами. «Извините, шеф».